Эпилог. Ноябрь 1545 года, Четыре месяца спустя. На кладбище задувал холодный ветер. Последние листья уже опали с веток, и порывы ветра кружили их и с тихим шепотом гнали их мимо моих ног. Поплотнее запахнув кафтан, я пошел к церкви. Совсем скоро уже наступит зима. Остановившись возле могилы Жуан, я положил перед надгробным камнем последнюю розу из своего сада и постоял мгновение, стараясь понять, что сказала бы эта добрая женщина об изменениях, происшедших летом в моем доме. Мне, как и прежде, до сих пор приходилось обходиться без эконома. Я побеседовал с несколькими претендентами на эту должность, однако никто из них не обладал той чувствительностью, каковая, по моему мнению, была необходима для обращения с Джузефиной. Ей стало намного лучше, однако любая случайная ошибка, любое мелкое замечание выводили девушку из душевного равновесия, и она вновь становилась неуклюжей. Время от времени, возвращаясь домой из Линкольнс-Ин, я замечал ее в окне со странным напряжением во взгляде, созерцавшей улицу. Понятно было, что она высматривает Колдера ирона. Однако что преобладало в душе Джозефины, страх перед его возвращением или стремление к той защищенности, которую он создавал в ее жизни, я сказать не мог. Сам я вернулся к работе и теперь был даже рад повседневной рутине. Однако иногда в моменты усталости меня посещало это жуткое чувство, когда земля, креницы уходят из-под ног. Навестив Сперва Джоан, я затем подошел к могиле моего друга Роджера. Осенние дожди оставили на мраморе надгробия тёмные потёки. Я подумал, что надо будет прислать одного из мальчишек оттереть пятна. Саймону скоро предстоит оставить мой дом. Он поступает в ученики к торговцу тканями. Я договорился об этом с олдерменом Карвером. Я вспомнил про то, как после смерти Роджера хотел жениться на его вдове. За последние несколько месяцев от Дороти не было ни единой весточки, как и от королевы, и от Уорнера. Впрочем, на известие от последнего я и не рассчитывал. Возле старой церкви была скамейка, и я сел, сбросив с нее листву. Разглядывая кладбищенскую ограду, я вспомнил июньский смотр на Линкольнс-Инфилдс. Французы отказались от запланированного вторжения в Англию, флот их вернулся на родину, где все еще тянулась осада Булони. Английская армия была заперта в городе, а французы стояли возле его стен. Бесполезная трата времени. По слухам, король наконец-то понял, что затеенная им война с Францией полностью провалилась и решил в новом году заключить мирный договор. Взгляд мой упал на кладбищенские ворота. На сей раз я пришел сюда не ради размышлений, а на встречу, которую лучше было провести вне шумного Линкольнс-Ин. Калитка наконец отворилась, и в ней появилась высокая и стройная фигура плотном камзоле и черной шляпе. Эмма Кертис по-прежнему вела себя как юноша, одевалась как юноша и выглядела как юноша. Я пригласил ее сесть рядом со мной. Опустившись на скамейку, Эмма немного помолчала, а потом повернулась и вопросительно посмотрела на меня. Ее покрытое оспинами лицо было бледным. «Все сделано, сообщил ей. Какие-нибудь трудности возникли? Нет. Всё произошло в соответствии с процедурой. Дирик подтвердил согласие Хобба на продажу опеки, а Эдвард Придис одобрил цену. Он стал хэмпширским феодарием после смерти своего отца, приключившейся в сентябре. Сэр Уильям Паулит никаких вопросов задавать не стал. Я неловко улыбнулся. Теперь вы находитесь под моей опекой, точнее, не вы, а Хью Кертис. Спасибо. Негромко... Поблагодарила меня девушка. Эмма объявилась в моих палатах еще в августе. К счастью, я оказался на месте ибо Боскелли не пустил бы внутрь тощего и грязного мальчишку, который меня спрашивал. Мисс Кертис рассказала, что сперва не хотела обращаться ко мне за помощью, однако целый месяц, проведенный без кровы над головой и без гроша в кармане, когда она была вынуждена пробавляться мелкими кражами на фермах, подточил ее гордость. Я дал Эмме денег и нанял в городе комнату, где она могла жить до официальной передачи мне опеки. Я нерешительно продолжил. Николас Хоббэй также присутствовал на случай необходимости. Хойландское приорство было продано сэру Люку Корембеку. Эмма посмотрела на меня. "А как там, Дэвид?" Начал понемногу ходить, однако у него участились приступы подухи. Отец не выпускает его из вида, а мой друг-врач считает, что Николас слишком уж опекает сына. Я посмотрел на собеседницу. Стыд и раскаяние не на шутку мучают хобби старшего. Мастер Хоббэй всегда находил людей, которыми можно распоряжаться, сказала Эмма, после чего умолкла, а потом вдруг, повинуясь внезапному порыву, произнесла: А что касается угрызений совести, то я и сама Постоянно думаю о Дэвиде, о том, что я натворила. Я бы все исправила, если бы только это можно было сделать. Я знаю. И еще я все вспоминаю этих солдат. Мне снится, как они падают в воду. Я слышу, как кричат несчастные, оказавшиеся в западне под абордажной сеткой. И тоже. Я так и не рассказал Эмме о том, что если бы не махинации Рича, на мэри Роуз послали бы другую роту стрелков. Мне не хотелось перекладывать на нее долю своей бесконечной вины. Теперь я вспомнил о том, как ездил в Кент родителям Ликона, чтобы сообщить им о смерти сына и предложить посильную денежную помощь. Старики были сокрушены горем. Благодарю вас, мастер Шардлейк, вздохнула мисс Кертис. Мне очень жаль, что я не доверилась вам с самого начала. Просто я уже перестала надеяться на то, что кто-то сможет вырвать меня из Хойленда из лап хобоев, и запретила себе даже мечтать оставить этот дом. Я наклонился вперед, опершись локтями о колени и посмотрел на нее. — А почему вы, Эмма, вообще позволили им обойтись с тобой подобным образом? Сперва, чтобы избавиться от брака с Дэвидом, но позже, сделавшись мальчишкой, я поняла, насколько более широкими возможностями в этом мире обладает дитя мужского пола. А ещё Она замялась, но чуть поколебавшись, продолжила. Странным образом надевая одежду Хью, изображая его, я как бы сохраняла своего брата среди живых. Вы понимаете меня? Возможно. Но ведь потом вы могли отыграть все назад и потребовать вернуть собственные земли. Хоббы в таком случае ничего не смогли бы поделать. Девушка покачала головой. К этому времени я уже слишком долго пробыла Хью. Начался бы скандал. Да и что может сделать в этой жизни обезобразенная оспой юная женщина пусть даже и богатая? куда меньше мужчины и потом я так стремилась стать солдатом она безрадостно усмехнулась хотелось бы знать что я вообще такое быть может нечто ещё неведомое миру я не знал что ей ответить мы помолчали несколько мгновений и наконец эмма произнесла я слышала что от попыток поднять мэри Роуз отказались Мачты обрушились, и корабль погрузился в ил вместе с останками всех этих людей. Упокой Господь их души. Вновь ненадолго воцарилась тишина, затем я спросил: "Что вы намереваетесь делать дальше?" Как я уже не раз говорил, вы вольны поступать собственной жизнью как пожелаете, Я добивался для вас именно этого права. Сиротский суд разрешил мне хранить весь ваш капитал, и я буду хранить его три года, но вы получите любую сумму, только скажите. Я не предъявляю никаких прав на эти деньги, они ваши. Видит Бог, вы заслужили их своей тяжелой жизнью. Я поместил все средства в старую золотую монету, не подверженную этому бесконечному обесцениванию. Моя подопечная покачала головой. Не знаю, мастер Шардлейк, Мне нравится сидеть у себя дома видите ли, сперва я думала, что в городе мне будет труднее сойти за мальчишку. Но тут никто не смотрит на тебя дважды. Здесь легче смешаться с толпой. И, кстати, спасибо за те деньги, которые вы прислали мне на покупку книг. Теперь вы можете позволить себе любые траты, вы богаты. Однако я по-прежнему не знаю, кто я и что собой представляю. И я не хочу становиться женщиной, покорным и услужливым созданием, не желаю носить эти неудобные платья. Вам надо познакомиться с Тамазин, женой Барака. Никто не посмеет назвать ее услужливой, а кроме того, богатая женщина вполне может быть независимой. Мисс Кертис вздохнула и отвернулась. В моем доме снимает комнату один парень. Иногда мы с ним вечером выпиваем. Он мне нравится. Его зовут Бернардом. Чуть покраснев, отчего оспины на ее лицо побледнели, она добавила: "Но я боюсь, что однажды он обо всем догадается, как сэм в Любовь, с горечью произнесла девушка. Очень опасная штука. Эмма, я понимаю, что вам теперь будет сложно перейти в дамский образ. Но я подумал, что жена Джека может помочь вам, научить вас вести себя как положено женщине и одеваться должным образом. Ей можно без опаски рассказать всю вашу историю, и там и понравится вам. Я в этом не сомневаюсь. Но разве сейчас она не занята новорожденным? Занята, разумеется. Но она будет рада помочь вам, Кертис покачала головой. Сама мысль о том, чтобы учиться тому, как стать другой для меня в данный момент невыносима. Только не это. Как бы ни была добра и ласкова ваша Тамазин, такая учеба воскресит в моей памяти те дни, когда хоббы и Фальстоу заставляли меня изображать хью. И снова надев юбку, я вспомню о той безнадежности и беспомощности, которые пережила после смерти брата. Но теперь у вас есть деньги. Едва ли я смогу сделать это даже если бы захотела. девушка глубоко вздохнула. Мастер Шардлейк, я подумаю о том, чтобы отправиться на континент, хоть, может, в Нидерланды, подальше от Англии. Возможно, даже попробовать поступить в какой-нибудь из университетов. После всего пережитого я не могу быть солдатом. Конечно. Понимаете, похоже, что вы оказались правы, и по природе я скорее ученый. Но ведь женщин, ученых, не существует, так ведь? Есть женщины весьма и весьма образованные. Вот, например, сама королева написала книгу, о леди Елизавета Эмма тряхнула головой. Они имеют на это право как особой королевской крови. Вы пытаетесь убежать от своих чувств к юному Бернарду, догадался я. Лицо моей собеседницы напряглось, и оспины на нем снова ожили. Мне нужно время, мастер Шардлык. И какое-то занятие. Вы отпустите меня за границу? Ваша жизнь принадлежит вам. Мне и так слишком часто приходится вмешиваться в людские судьбы. Я всегда готов вам помочь, но вам придется поддерживать со мной связь. Девушка встала со скамьи. Тогда я найду себе корабль до Фландрии и буду писать вам оттуда, чтобы вы знали, как обстоят мои дела. Так значит, вы уезжаете? Да, она протянула мне ладонь. Эмма я еще ни разу не заговаривал с вами об этом. У вас по-прежнему каменное сердце, задал я ей новый вопрос. Она посмотрела на меня таким взглядом, какого я никогда еще не видел в ее глазах, а потом качнула головой. "Нет", я бросила его в темзу. "Она была частью моей прежней жизни. Теперь я ношу крест, который вы забрали из Холанда и отдали мне в августе". Я улыбнулся. Вот и хорошо. А еще мне хотелось бы поблагодарить эту добрую старую леди за то, что она и ее бедный Майкл сделали для меня, добавила мисс Кертис, и голос ее осекся. «Собираетесь явиться к ней в таком виде лучше не надо, возразил я. Я уже известил миссис Кафхил о том, что Хью больше ничего не угрожает. Благодарю вас за все, мастер Шердлик. Но теперь я встала на собственный путь. Посмотрим, Куда он приведет меня? Я пожал Эмми Кертис руку. Жесткие мозоли нажиты ею за годы усердной стрелковой тренировки уже сходили. Я проводил ее взглядом. Она шла по дорожке твердым шагом юного джентльмена, коротко стриженная, в хорошо сшитом камзоле и в черной шляпе. Мертвые желтые листья кружили вокруг ее башмаков.